Новости экологии. Фейсмологи в тревоге. У кротов начинается брачный период. Забилевых! <связывающие> <связывающие> <связывающие> Российско-эстонская граница. К автомобилю, въезжающему в Эстонию, подходит эстонский пограничник. Чай, аней, Кофе, аней не кофе. KAKAVA, O, KAKAVA CELĘ VAŠEVA VIZIŃTA HAAA HAAA HAAA HAAA HAAA <связь> <связь> Салон Интимус услуг приобретает мягкую мебель Возможен бартер <связь> Мама спрашивает сына Сынок, это ты затем на холодильнике букву «Ж» написал, а? Это не «Ж», это «Снежинка» Снежинка, ага А как это потом гостям объяснять? Снежинка! Позор! Снежинка! Я вам как доктор говорю Кривых ног у девушек не бывает Бывают кривые забедренные суставы С вывихом коленных часочек <свяк> <свяк> <свяк> <свяк> <ловый. свяк> Танцуем, девочки!